23. Белизариус и Мари находились в герметичном контейнере под давлением на пределе возможностей человеческой физиологии в ледяном тоннеле на пару сотен метров выше границы подлёдного океана Птолемея. За долгую историю рудника компании пробурили тоннели до самой нижней границы льда. Внешние камеры показывали, как стилс вытаскивает из шахты заряды. Роботы открыли старый выход в океан, соорудили шлюзы и доставили вниз контейнер Стилса. Затопив шахту, Стилс получил возможность выбраться наружу и начать выгружать заряды взрывчатки. «Тресси поменьше», — сказала в микрофон Мари. «Кома, мерда. Съешь дерьма, испанский», — ответил Стилс. «Их и так хорошо протрясло по дороге вниз». Мари выключила микрофон. «Мне надо, чтобы он действовал быстрее. Я не уверена в том, как долго взрывчатка продержится при таком давлении. У них, возможно, интересные нестабильности». Белизариус включил микрофон. «Винсан, как быстро ты сможешь установить заряды?» «Любойся на меня, патрон!» Стилс привязал заряды на веревку, схватился за ее дальний конец и быстро поплыл прочь. Зазвучали импульсы сонара. Появились контуры перевернутых гор, долин за льда, вдавленных во внутренний океан. Стилзы, заряды, взрывчатки превратились в призрачный ряд цифр, уходя вдаль. А затем остался лишь значок маячка, мерно подающего сигналы. Если у него будут неприятности, им ему не помочь. «Не в микрофон». «И насколько интересны нестабильности?» — спросил Белизариус. «Давление влияет на взрывчатку смешным образом. Иногда происходят конформные преобразования структуры, и она не взрывается. А иногда бабахает сама собой». «Калис, какой громкий этот ваш сонар!» — сказал Стилс с расстояния в два километра. «Буквально чаша для причастия, французский-квебекский. Богохульство». Он продолжал набирать скорость. «Да уж, быстрый он», — признала Мари. Сигнал Стилза замер. Он остановился, отрезая от веревки один из четырех зарядов взрывчатки и закрепляя его на поверхности льда. Молчание. Теперь Стилзу надо воткнуть в плотную субстанцию небольшой детонатор в надежде не взорваться в процессе. Сигнал снова двинулся под 90 градусов к первоначальному курсу. «Мерде, патрон!» — заговорил Стилз. «Я опять два плюс два сложить не могу». «Четыре!» — сказала Мари. Бас, ты же Хома Квантус, ты же это не ради денег делаешь, так?» «За деньги можно купить хорошее место на вершине горы», — ответил Белизариус. «Но я делаю это потому же, что и ты, потому же, почему улетел с Гаррета. Жизнь коротка и подла. Надо хватать, что под руку попалось, пока не схватили тебя, и дать ногой по Уэвус, если потребуется, правильно?» Игра яйца, испанский». «И даже если не потребуется», — ответил Стилс. «Ладно, нахрен, купи себе место на вершине горы». Белизариус отключил связь. «Когда я с тобой познакомилась, ты говорил, будто пьяный», — сказала Мари. «Пьяный Белл вернулся? Тот не нравился». «Тебе нравилось смеяться над пьяным Беллом, но поверь мне». Тебе бы не захотелось, чтобы он руководил делом, в котором ты участвуешь? Возможно, ответила Мари, показывая на дисплей. Стилз уже недалеко от цели. Хорошо ориентируется всего лишь по магнитному полю Птолемея. Ко второй точке Стилз добрался быстрее, имея на буксире уже три, а не четыре заряда взрывчатки. Давление воды было огромным, практически на пределе того, что должны были выдерживать Хома и Риданус. «Как дыхание, Винсан?» — спросил Белизариус. «Нахрен пошал? – ответил электронный голос. Выбранный стилзом интерфейс не мог имитировать голос запыхавшегося, равно как и лицо стилза не могло выразить эмоций. «Это дерьмо, что я тащу, воняет!» Марина охмурилась. «Взрывчатка не может растворяться!» «Может, он чует что-то еще?» — спросил Белизариус. «Или ему лучше все бросить и драпать?» Мари смотрела, как отметка стилза движется прочь от второй исходной точки, 6 шесть километров до следующей. Включила связь. «Чем оно пахнет?» «Жиры, белки, какая-то странная органика», — ответил стилз. «Запах пропал, когда я снова поплыл». Белизариус и Мари некоторое время смотрели друг на друга. «Если один из зарядов взорвется, достаточно ли длина веревка?» — спросил Белизариус. «Если не взорвется, когда он будет крепить заряд к льду, ничего», — ответила Мари. «Прекращаем испытание. «Ага». «Винсон, бросай заряды», — сказал Белизариус. «Мы не хотим рисковать, пока не поймём, что это за запах. Мари говорит, что заряды не должны пахнуть. Нам надо провести дополнительное испытание». «Значит, вы не знаете, рванет оно или нет?» «И обоссались?» — спросил Стилс. «Лучше быть уверенными», — ответил Белизариус. «Да нахер все! Сделаем дело!» Цифры на мониторе показали, что Стилс увеличил скорость и погрузился ниже. "Винсан, ты куда?» — спросил Белизариус. «Ты погружаешься?» «Тут шуга, слой в пару сотен метров. И это еще не та глубина, на которую я погружался, когда хотел выпендриться». «Проверьте получше». Мария провела пальцем по графику стабильности взрывчатки под давлением. «В лаборатории мы не можем воссоздать такое же давление», — сказала она. «Я не могу гарантировать, будет она стабильнее или нет». «Винсан, ты за пределами параметров как взрывчатки, так и своих», — сказал Белизариус. «Давай испытаем те два заряда, которые ты уже поставил». «Нет патрон». Цифры на экране показывали, что стилз уходит глубже, обходя шугу. Кроме того, заряды позади меня шипят. Не думаю, что было бы хорошо проверять, что это. «Что за шипение?» — спросила Мари. «Такое, от которого жопу поджимает, и хочется быстрее шевелить моей нежной задницей». «Винсан, хватит!» — сказал Белизариус. «Тебе нельзя втыкать детонаторы в нестабильные заряды». «Не дрейф, патрон! Я поставил все детонаторы в первой точке!» Мари сжала губы. «Это ничего не даст. Это экспериментальная взрывчатка под давлением в 900 атмосфер в растворе с содержанием аммиака. Я бы предпочла провести дополнительные испытания». «Винсан», — сказал Белизариус. Мари признала, что даже она не гарантирует нормального поведения взрывчатки в таких условиях. Она обычно безбашенная в таких делах. Ты можешь просто бросить веревку и уплыть. Черт с два. Я на третьей точке. Шуги айсбергов почти нет. Цепляю один заряд к айсбергу и тащу тот, который больше всего шипит кромки льда. Белл, прошептала Мари, шипение может означать, что детонаторы готовы взорваться. И что нам делать? спросил Белизариус. Они уже и так стоят. «Стилза не остановишь, так что пусть мэт молится!» «Последний готов, патрон!» — сказал Стилз. Зазвучал сигнал тревоги. «Два детонатора сработали!» — сказала Мари. И «Я их не подрывала!» «Винсан!» — крикнул Белизариус. «Винсан, с тобой все нормально!» Тишина. Маленькая точка, обозначающая Стилза, не двигалась. «Винсан! Ты ранен?» Молчание. Мари, отправь туда одного из дронов святого Матфея. Им долго туда идти, но...» «Что за гребаная взрывчатка?» — прервал их голос Стилза. «Грёбаная, Гребаная, гребаная взрывчатка «Ты ранен, Винсан?» — спросил Белизариус. «Я думал, мир на куски разлетится, когда эти твари рванули. С ослами каши не сваришь, а, патрон?» «У тебя нет специалиста по взрывчатке на замену?» Мари схватила микрофон. «Слушай, ты! Эспесь де кон!» Отроди, ублюдок, французский. «Со взрывчаткой все в порядке! В следующий раз все нормально сделай! Ты придурок!» Белизариус выхватил у нее микрофон. «Сама ты это сделала, каброна!» крикнул в ответ Стилс. «Коза, испанский!» «Вот только ты в липкую слизь превратишься прежде!» Мари попыталась забрать микрофон у Белизариуса, но тот послал в пальцы заряд электричества, так что они заискрились. Отвернувшись, она ударила ногой в стену. Из ее уст полился поток венерианских ругательств, творчески адаптированных к водному объекту. Белизариус приказал ей замолчать. «Винсан, ты сможешь вернуться сюда?» — спросил Белизариус. «Когда ты будешь шлюзи, мы подорвем остальные заряды и посмотрим, может, лучше получится». «Я нагулял зверский аппетит. Посмотрю, что схавать. Приготовьте. Здесь дерьмовый вкус везде. а томиака горечь сплошная». Все приготовим», — ответил Белизариус, прежде чем выключить микрофон. «Ты успокоилась?» — спросил он Мари. «Я всегда спокойна».